Глава 28. Мы убиваем двух зайцев. Не берусь гадать, когда атмосфера недопонимания на выброшенном на берег пароходе сменилась на более продуктивную, потому как задолго до этого я оснастил уключины вставил весла и при помощи отлива и ветра весело погреб обратно к острову Нордерний, огни которого просвечивали сквозь дождевую пелену на севере. Сначала я погнал лодку по направлению к лихтеру, безнадежно засевшему с подветра, но как только ощел себя на безопасном расстоянии от буксира, повернул к собственному спасению. Послышался залп разъяренных воплей, но вскоре он встиг вдали. На полном ходу приотливе, отливе, еще не достигшем низшей отметки. Они тут простоят часов пять, не меньше. Заблудиться было невозможно, и при помощи природных своих союзников я махом проделал нужные две мили. На последнем отрезке, где мой курс пересекал риф Гат. Пришлось преодолеть изрядную болтанку, а потом я обернулся через плечо, испытывая бог весь какое волнение, и стал искать глазами низкий корпус и конусовидную мачту дульчебелы. Ее нет, но нет смысла искать там, где оставил. Вихорадочно, орудой веслами, я промчался по гавани мимо дремлющего парома, И хвала небесам увидел пришвартованную к пирсу яхту. — Кто идет? — Послышалось снизу, когда я ступил на борт. — Тише, это я. Мы с Дэвисом обнялись в темноте каюты. — Как ты, старина? — спросил мой друг. — Отлично. А ты? — Спички. Сколько времени? Скорее. — Господи, Карузерс, какого черта ты с собой сотворил? — Подозреваю, после двух дней бродяжничества вид у меня был еще тот. Десять минут четвертого прервал его я. Это вторжение в Англию. Дольман на вилле. Вторжение? Дольман на вилле. Да. А медуза на плаву? Нет, засела в грязи. Проклятие! А мы? Да. Но дульчи задвинули за паром. Тогда выводим ее, выталкиваем, режь концы. В течение нескольких трудных минут мы пыхтели, пока не вывели дульчебелы на глубокую воду впереди парохода. Одновременно я жопотом поведал Дэвису основные факты. — Сколько нам требуется, чтобы выйти в море? — спросил я. — Десять минут. Когда рассвет? — Солнце встает в семь, светать начнет около пяти. — Куда идем? — «В Голландию или в Англию?» Немцы начинают вторжение уже сейчас. Без тени волнения поинтересовался Дэвис. «Нет, только репетируют. Не к месту, — пошутил я. Тогда можно подождать. Ждать мы можем в аккурат полтора часа. Идем на берег, прижмем Дольмана. Нам следует разоблачить его и забрать обоих на борт. Сейчас или никогда?» «Все святые, дружище, ну, не в таком же виде!» На Дэвисе еще красовалась пижама. «Морской костюм!» Пока он приобретал христианское обличие, я продолжал излагать факты и обрисовал план. «За тобой наблюдает?» — поинтересовался я. «Думаю, да». «Парни из Кармарана?» «Кармаран здесь?» «Да». «Экипаж?» «Сегодня никого нет». Грим забрал всех на тот буксир, я видел. И еще одно Блиц тут? Где? На внешнем рейде. Ты разве его не видел? Я не смотрел, но его капитан в отсутствии, так же, как Беме, некий третий, ребята с кармарана, берег чист, сейчас или никогда. Снова пошли по длинному пирсу и молчаливым улицам подставив спину дождю. Ноги наши словно летели, так мне казалось Усталости я не чувствовал Дэвис иногда переходил на бег, бормоча себе под нос «Подлец!» Я был прав, но с точностью до наоборот То и дело, — повторял он, — все-таки был прав Проливы служат ключевым моментом замысла Чатым — единственной нашей база на востоке На Северном море у нас нет военных портов или скатер. Немцы намереваются высадиться на этих богом забытых отмелек близ Гроуча и Блеу Коттера. Безумный план, заметил я. Безумный? Отчасти. Как и любое вторжение. Но здесь иное. Здесь Германия. Ни одна другая страна не способна на такой Юпитер. До меня только дошло. Это будет у Ош. Он намного ближе, и пески там точно такие же, как здесь. — Как вел себя Дольман? — поинтересовался я. Держался вежливо, но дергался. Слишком долгая история. — Клара? С ней все в порядке. Клянусь Юпитером. — Ладно, Карузерс, забудь. Мы отыскали у дверей вилы ночной звонок, и лихорадочно задергали шнур. Наверху открылось окно. «Послание от командера фон Брюнинга!» — зычно выкрикнул я. «Срочно!» Створка закрылась, через минуту в холле зажегся свет. Дверь открыл Дольман в халате. «Доброе утро, лейтенант Н!» — обратился я к нему, назвав английским именем. Дверь почти захлопнулась. «Да не дёргайтесь, идиот, мы друзья!» Петли снова заскрипели, и мы вошли. «Тише!» — прошипел Дольман. Крупные капли пота стекали по его лбу и по мясистым щекам, но на губах играла улыбка. «Но какая улыбка!» Знаком попросив нас двигаться тихо, недостижимый идеал для меня — Он провел нас в хорошо известную гостиную и щелкнул выключателем. «Ну?» — спросил предатель на английском, все еще улыбаясь. «Я посмотрел на часы и вынужден признать. Если счесть руку показателем уверенности, меня стоило счесть самым жалким шантажистом в подлунном мире». «Мы, наверное, вполне понимаем друг друга», — начал я. «Не будем терять времени на объяснение. Самое позднее, в пять мы отплываем в Голландию, а может, в Англию, и намерены сделать это в вашем обществе. Обещаем вам неприкосновенность на определенных условиях, которые обговорим позже. У нас только две койки, поэтому с собой предлагаем вам взять только мисс Клару». Во время этой пылкой речи Дольман улыбался, но улыбка была неживой, как будто под ней кипела буря противоречий. Вдруг он рассмеялся, негромко и иронично. — Вы глупцы, тупые, нахальные, молодые идиоты! Пора покончить с вами. Обещаете мне неприкосновенность? Даете время до пяти? Господи, я даю вам пять минут, чтобы убраться в Англию. Иначе отправлюсь за решетку, как шпионов. За кого вы, черт подери, меня принимаете? За предателя на службе у немцев, заявил Дэвис как-то не слишком твердо. Внезапный натиск Дольмана смутил нас. Предателя? Свинорылые сосунки, да я на английской службе. Вы похоронили годы работы, причем буквально в шаге от успеха. На миг мы с Дэвисом растерянно переглянулись. Он врал. Я готов был поклясться, но как можно быть уверенным? — Почему вы пытались убить Дэвиса? — машинально спросил я. — Фу, Меня заставили избавиться от него. Я знал, что с ним все будет в порядке, и не ошибся. Оставалось последнее средство, последний трюк, способный вывести его на чистую воду. — Ладно, — сказал я, подумав, — мы уходим. — Молчи, Дэвис. — Похоже, мы совершили ошибку, но будет правильно сказать вам, что нам известно все. — Не так громко, черт. Что вам известно? — Я был на Мемерте тем вечером. — Невозможно. — Благодарите Дэвиса. — Пусть я слышал не все, но достаточно. Вы доложили о своем английском вояже, прочатым и английский план нападения вымышлены, безусловно, раз вы на нашей стороне. Беме и компания обсуждали немецкую схему обороны по пунктам от А до С. Да-да, я все слышал. Семь островов и семь проливов между ними. Дэвис их знает как свои пять пальцев, потом материк... Кольцо железной дороги, Эзенс в его центре, мобилизация и концентрация армейских корпусов, но это ведь все чепуха! Ведь вы наш агент. Тише, дубина! Дольман повернулся и сделал пару нерешительных шагов к двери. Его руки сжимали полы халата так же как сжимали ту занавеску на Мэмерти. Дважды пытался он задать вопрос и каждый раз осекался. — Поздравляю, джентльмены! — заговорил Дольман, несколько собравшись и снова повернувшись к нам. — Вы совершили чудеса в своем неуместном рвении, но вы так уже слишком скомпрометировали меня, вынужден арестовать вас исключительно про формы ради. — Благодарю, — буркнул я. — Мы потратили пять минут, а время поджимает. Отплытие в пять, и вы <смех> исключительно про формы ради поплывете с нами. — О чем это вы? — фыркнул он. — На Мэмерте я, вопреки акустическим преградам, слышал больше вас. Ваши приятели сговаривались за вашей спиной, и я в своем неуместном рвении имел неосторожность обратить внимание на их беседу и таким образом узнал о совсем другом замысле, о плане вторжения в Англию посредством семи зилей. Дэвис пихнул меня локтем. — Нет, лучше не хвататься за пистолет, — посоветовал я негодяю. И звонок лучше не трогать. Вы можете, конечно, арестовать нас, Но секрет в надежных руках. Вы лжете!» Тут он был прав, но я не мог знать, наверное. «Вы полагаете, я не принял мер предосторожности? Но об именах умолчим». Дольман застонал, опустился в кресло и буквально на глазах постарел лет на десять. «Что вы говорили про неприкосновенность и про Клару?» — выдавил он. «Мы ведь друзья!» — «Друзья!» — проговорил Дэвис. Чувствовалось, что в горле у него ком. «Мы хотим помочь вам обоим!» Сквозь пелену, заславшую вдруг мои глаза, я видел, как мой товарищ подошел к нашему хозяину и положил ему руку на плечо. Те парни подбираются не только к нам, но и к вам. Поедемте, разбудите ее, скажите все, скоро станет слишком поздно. Эн вздрогнул от прикосновения. Сказать ей я не смогу, скажи ей сам. Он без сил откинулся на спинку кресла. Тише, не пугайтесь, сказал я. — Это Карузерс и Дэвис. — Да, Дэвис. Можно нам войти буквально на секунду? Я аккуратно приоткрыл дверь пошире. Девушка отступила назад и нервно ухватилась рукой за горло. — Пожалуйста, спуститесь к отцу, — начал я. — Мы намереваемся забрать вас обоих в Англию на Дульчебеле прямо сейчас. Она слушала меня, но смотрела на Дэвиса. — Я не понимаю, — пробормотала она, дрожая, озираясь в таком трогательном недоумении, что у меня не хватало сил взглянуть на нее. — Дэвис, бога ради, скажи же что-нибудь! — Клара, — выдавил мой друг, — вы не доверяете нам? Послышался короткий всклип. Потом раздался шелест кружев и батиста, и она оказалась у него в объятиях, рыдая, как дитя. Ее и ноги, рядом с тяжелыми морскими сапогами, нежное личико на фоне грубого свитера. Уже пятый час, старина. Грубо вмешался я. Я вернусь к нему. Никаких долгих сборов. Они должны быть на яхте через полчаса. Я неуклюже споткнулся на лестнице. Опять эта треклятая пелена и застал Дольмана швыряющим в камин кипы бумаг. Угли едва тлели, но он, похоже, не замечал. «Вам надо одеться за полчаса», — заявил я, благоразумно засунув в карман лежавший на столе револьвер. «Вы сказали ей? Отвезите ее в Англию, ребята. Мне, думаю, следует остаться». Он снова опустился в кресло. — Чепуха! Она без вас не поедет. Вы э, должны ради нее. У нас полчаса. Эти полчаса выдались не самыми легкими. Дэвис ушел раньше, чтобы подготовить яхту. Мне же пришлось вынести всю тяжесть последовавших событий, включая, просто для примера, ужасную сцену с мачекой Клары. От одного воспоминания... Мне до сих пор делается дурно, но, в конце концов, фрау Дольман была женщина благоразумная. Что до остальных двоих, то Клара, представшая передо мной в своей короткой юбке для шлюпочных прогулок и берете, являла собой воплощение хладнокровия и собранности. Без ее помощи мне не удалось бы сдвинуть Дольмана с места». Как хорошо было снова очутиться на свежем воздухе под дождем и спешить в гавани вместе с двумя подопечными. Я помогал им спускаться по грязному трапу вниз к тому хрупкому атому английской территории, что обещал стать их первым шагом на пути к дому и безопасности. Наш побег из гавани прошел без помех незамеченным. Когда мы обогнули пирс и направились потуго туго парусами и при помощи остатков отливного течения по в гату на небе проступили только первые признаки рассвета, смешивающиеся со светом меркнущей луны. Нам удалось проскочить прямо под носом у блица, так рассказал Дэвис, потому как оставался на палубе один. Мы все до выхода в открытое море сидели в каюте, а когда поднялись наверх, уже занимался день. Вода стояла на нише отметки, и где-то вдали, на юге, среди песчаных дюн, я разглядел, а, быть может, мне только показалось, две неподвижные черные точки». Окунув борт до поручни в набегающие с моря валы, мы пошли круто к ветру под прикрытием Юста. На запад, скорее на запад. Вверх по Эмсу с приливом в голландский Дельфейзейл. предложил я Дэвису. Тот покачал головой. Слишком близко Германии, да и надо миновать приливный отрезок по пути из Буза Тифа. Лучше свернуть к материку за островом Ротум. И мы промчались мимо Мемерта, мимо Юстер-Риф, и погребенок на дне миллионов Каринны пересекли два широких и пенных устья Эмса, и вот уже Ротум, уединенный крошечный лоскуток земли, первый из островов голландского архипелага, показался на скуле наветренного борта. Надо зайти за него, заявил Дэвис. Тогда нам ничего не грозит. Путь я вроде знаю, но дай мне карту этого участка и иди отдыхать, старина. Мы с Кларой справимся. Девушка пробыла на палбе большую часть времени и проявила себя лучшим помощником. Какого можно пожелать, а при моей теперешней усталости толку от нее явно было больше, чем от меня. Осторожно пробравшись по скользким доскам, я спустился в каюту. — Где мы? — вскричал Дольман, вскакивая с подветренной софы, где лежал, судя по всему, в состоянии почти транса. С колен старика соскользнула книга, его собственная книга. Я заметил, что фронтивспис лежит на полу в луже керосина, плита сдвинулась с места, и вообще салон находился в состоянии самого прискорбного беспорядка. «Уротума!» — ответил я и опустился на колени, разыскивая карту. В глазах его мелькнуло нечто, на что мне стоило обратить внимание, но я не склонен строго судить себя. Теперь, когда до безопасности и успеха было рукой подать, на меня в полной мере обрушились усталость и напряжение не только последних трех дней и ночей, но всего изнурительного месяца круиза с Дэвисом. Я просунул карту через световой люк, после чего забился в коморку на баке и улегся на мешки с запасными парусами. Рев моря... И удары волн стояли в ушах. Чтобы описать последующие события, мне придется процитировать Дэвиса, потому как, когда поднялась тревога, и я выбрался через носовой люк на палубу, трагедия уже свершилась. Привожу рассказ моего друга. «Энн поднялся по трапу вскоре после того, как ты спустился». Ухватился за ходовой конец и стал пристально вглядываться в ротум, как будто хорошо знал это место. Потом пошел к нам, держась на ногах так не нетвердо, что я передал румпель Кларе и гинулся помочь ему. Я предложил старику вернуться в каюту, но он не согласился и прошел на корму. Дайте мне руль, сказал он наполовину сам себе. «Море, с наветра очень бурное. Я знаю, где срезать». «Спасибо. Я знаю, короткий путь», — ответил я, вовсе не подразумевая иронии. Энн промолчал, потом уселся на подзоре позади нас, достаточно надежно опершись ногами на подветренные поручни а потом, к моему удивлению, начал весьма разумно сообщать мне сведения о курсах, показал буй, неверно нанесенный на карту, я об этом знал, и такое прочее. Так вот, мы приближались к бару Шильд, и нужно было совершить поворот на юг к тому извилистому и неспокойному участку между Ротумом и Мелюбосх. Клара стояла на кливер Шкотти. Я занимался румперем и картой. Тебе ли не знать, как невнимателен я к происходящему вокруг в такие моменты. Нас болтало, делу обоих хватало, и... В общем, когда я обернулся, его не было. Он перед этим молчал несколько минут, но когда заговорил в последний раз, не берусь точно сказать, когда именно не до того было. — Опять упомянул про короткий путь. Наверное, он соскользнул потихоньку. На нем были Ольстер и тяжелые сапоги. Мы некоторое время обыскивали место, но Дольмана так и не нашли. Тем вечером, пробравшись через лабиринт отмелей между материковой и островной частями Голландии мы бросили якорь у крошечной деревушки Остмахорн, оставили яхту на попечении изумленных местных рыбаков, добрались по шоссе и железной дороге до Харлингена, а оттуда сели на пароход до Лондона. С этого места личная наша история не имеет касательства к внешнему миру, Поэтому тут я и ставлю в своем повествовании точку.